«На круге своя». Синичка прикрыла глаза, подставив лицо лучам заходящего солнца, которые бережно прикасались к ее коже. Тепло проникало внутрь, вытесняя из души тоскливый дождь прошлого. Это был день, когда она осознала, что завершился тяжелый процесс, и прежней боли больше нет. Безысходность, которая томила ее долгие годы, исчезла. Как будто, несмотря на драматизм, в жизни теперь отчетливо ощущалась новая ценность. Пришёл невероятный инсайт. Что-то значимое обнаружилось. И в болезненных отношениях с мамой, и в потерянной любви отца, и в бесконечных предательствах мальчиков, мужчин, подруг. Во всем этом был большой смысл. И, пронося его через свое сердце, синичка открывала недоступный раньше источник жизненных сил. У неё возникло ощущение, что травмирующие отношения выкачивали слишком много энергии, а теперь утечка прекратилась. Отпала потребность вспоминать о прошлых неудачах. Теперь хотелось смотреть в будущее с любовью к себе. Ее сердце наполняло что-то вечное, с чем каждый человек сталкивается в своей земной жизни и проносит от рождения до смерти. В лучах счастливого итальянского солнца все это стало яснее и понятнее. И потому пришло какое-то радостное смирение. Что было, то было. Этого уже не изменишь. Но даже с таким грузом прошлого можно чувствовать счастье. Это состояние удивляло. Оно было очень непривычным. Ведь большинству женщин кажется, что тяжелое прошлое и травмы оставляют неизгладимый шрам, с которым невозможно стать по-настоящему любимой, особенно после сорока. Оказывается, можно. Конечно, у нее не было иллюзий по поводу новых отношений с молодым итальянцем. Это не была любовь на всю оставшуюся жизнь. Но это был первый росток новых чувств, который пробил промёрзшую почву. Самое ценное было не в событии, которое произошло той ночью, а в новом внутреннем ощущении, в свободе, которые ощутили ее душа и тело. Теперь она знала, что такое искренность и доверие рядом с мужчиной она больше не смущалась возрастных изменений своего тела и была уверена, что прекрасна и желанна, какая есть. Ей больше не хотелось никому угождать и удерживать при себе, только чтобы не бросали. И дело было не столько в том, что ей удалось на одну романтическую ночь сбросить маску, а в том, что этой встрече предшествовало долгое и глубокое переосмысление всей жизни. Она изменилась внутри, а не снаружи. И в этом была ее заслуга. Мужчина просто помог ей пережить этот новый опыт, к которому она уже была готова. Синичка стояла около подъезда. За плечами прозвучал голос, показавшийся давно знакомым. «Чао, Белла». Синичка не обернулась, потому что не знала, ей или не ей была адресована эта реплика. Она не была уверена, что знает этого мужчину. «Да это было и неважно. На ее языке...» В её личном переводе эта фраза означала «синичка», «лети». Куда лететь, без разницы. Главное — лететь вперед, не замирать от старой детской боли и с годами набирать высоту. Чтобы в каждую из миллиона минут, дарованных Богом и судьбой, чувствовать себя согретой изнутри, а значит, живой. «Жизнь продолжается. Впереди что-то новое», — подумала она, — Пока ты жива, все возможно. Медитация птица. Представь, что ты стоишь на берегу большого озера. Оглядись вокруг. Что ты видишь? Возможно, это озеро окружено горами. И в синеве его воды отражаются заснеженные пики вершин. Или это озеро в лесной чаще, закутанное в одеяло непроходимых кустарников и зарослей камыша. А может быть, оно огромное, как море. Темные воды его простираются до самого горизонта. После того, как ты увидела внутренним зрением свое личное озеро, попробуй познакомиться с ним поближе. Почувствуй запахи этого пространства. Прислушайся к звукам воды и окружающей природы. Присмотрись внимательно. У дальнего берега на воду опустилась диковиная птица. Она медленно подплывает к тебе, и ты можешь рассмотреть каждое изысканное перышко. Ты любуешься изгибом ее шеи, плавным скоржением, и не можешь оторвать от нее взгляд. Птица подплывает к тебе совсем близко, и ты ощущаешь на себе взгляд ее янтарных глаз. Ваши глаза встречаются, и ты без слов понимаешь, что птица здесь не случайно. У нее для тебя важное послание. Ты тоже можешь летать. Но твой полет особый, человеческий. Ты легко читаешь мысли птицы в янтарных глазах. Эти глубокие и мудрые слова пронизывают каждую клеточку твоего тела, и ты чувствуешь вибрацию жизни. Она разливается по телу звуком тысячи звонких колокольчиков. Оно наполняется легкостью и свободой. Попробуй медленно развести руки в стороны так, будто ты царевна-лебедь, и ощути грацию своих движений. Ты чувствуешь, что за твоей спиной раскрылись мощным взмахом два белоснежных крыла. Радость и восторг наполняют твою душу. Теперь ты обладаешь особой свободой. Люди не могут физически парить в небесах, как птицы, но у людей есть крылья духа. Наблюдая за величественным полетом птиц, они поддерживают свои возвышенные помыслы и вспоминают о том, как важно движение к своим истинным целям. Ты вновь встречаешься взглядом с птицей и без слов, с сердцем, принимаешь ее сакральное напутствие. Ты смогла сама расправить крылья. Отныне только ты решаешь, куда и с кем тебе лететь. Ты родилась такой. Незримые крылья всегда были у тебя за спиной. Когда-то давно их ранили. Тогда ты не могла ничего изменить, поэтому старалась не думать о ранах и перестала летать. Но теперь это позади. Ты накопила много сил и опыта, чтобы заявить миру о себе. Сейчас ты можешь изменить очень много. Ты свободна от тяжести прошлого, и крылья твои легки. Лети смелей.